ЧАСТЬ ПЕРВАЯ СТАРТОВАЯ ЛОКАЦИЯ ГЛАВА 1 Очнулся в гробу. По счастью, еще не закопанным и даже не заколоченным. Да и царивший вокруг мрак оказался вовсе даже не могильным. И это определенно был не склеп. Подощатый крыши стучал дождь, близкая вспышка молнии высветила силуэт закрытого ставнями окна. Я лежал в гробу со скрещенными на груди руками, И у меня болела голова. Но главное, я дышал, а сердце билось. И стоило только мысленно вызвать системное меню, оно тут же возникло перед мысленным взором. Я отыскал пункт выхода, и мое пристальное внимание даже слегка продавило его, но покидать игру, разумеется, не стал. Пока все шло по плану. Ухватившись обеими руками за борта гроба, я уселся в нем и на какое-то время замер, пережидая головокружение. Потом... перевалился через край, не устоял на ногах и рухнул на пол. От удара лбома половицы в голове вспыхнуло почище всполохов молний за окном, но зато стало понятно извинения разработчиков за возможный дискомфорт. Головокружение, темнота, резкие вспышки молний и оглушительные раскаты грома — это сток одному и есть та самая тонкая настройка игрового оборудования, ну или, точнее, ее проявление. Но на один лишь произвол разработчиков слабость списать не получилось. Затылок ныл как-то слишком уж пронзительно. Я ощупал его и обнаружил только-только начавшее запекаться рассечение. Вызвал статистику персонажа и понял, что в гроб меня уложили вполне обоснованно. Жизнь — 5 из 50. Регенерация 5 — 5% в час. Выносливость — 13 из 50. Регенерация 20 — 20% в час. Энергия — 17 из 50. Регенерация — 10% в час. «Крепенько меня потыкой приложили. Ничего не скажешь. Знать бы еще кто и за что. Но едва ли за увлечение некромантией. В этом случае сожгли бы и прах по ветру развеяли. В цветах проникавших через щели ставен молний удалось худо-бедно изучить обстановку помещения. И я доковылял до стола, на котором лежали нож, кремень и погрызенный мышами агарок свечи. Нож — это хорошо». Пусть базовый урон минимальный, всего от одного до трёх, но оружие есть оружие. Пригодится. Тут я вспомнил, что в отличие от простых смертных, обладаю магическими способностями и попытался активировать заклинания. Получилось это на удивление легко. Просто вдруг ощутил, что в ладони начинает копошиться некая мерзкая субстанция. Чары потянули энергию, стремясь превратиться в восклизлых холодных червей, и я спешно их развеял. Вновь накатило головокружение. Колени подогнулись, но на пол я на сей раз не свалился. Уселся на колченогий табурет. Замер так ненадолго. Прислушался. По крыше стучал дождь. Стены скребли ветви, раскачиваемых ветром деревьев. Что-то шуршало и скреблось под полом. Стало совсем уж не по себе. Погружение в виртуальность полнейшее. Ничуть не хуже, чем в башнях власти. Наверное, именно гнетущая атмосфера и заставила вспомнить, что нож — это не только оружие, но и универсальный хозяйственный инструмент. Негнущимися пальцами я установил перед собой агарок свечи, а потом принялся стучать обухом клинка по кусочку кремня. Тот раз за разом сыпал искрами, и некоторое время спустя фитиль начал дымиться, а потом на его конце затеплился маленький огонек. Я выждал, когда он окрепнет, и с облегчением перевел дух. На самой грани видимости что-то мелькнуло. Я встревожился и весь обратился во внимание — но волновался напрасно. Это проявилось и вновь скрылась полоска опыта. Она только-только начала заполняться и пришлось повозиться с настройками оповещений, чтобы привести их к привычному виду и разобраться в конкретных цифрах. Заодно поднял игровой лог и обнаружил, что 10 очков были начислены за успешное воспламенение свечи с помощью подручных средств. Джон Доу, колдун-некромант, уровень 1. Текущий прогресс 10 из 100. Пока разбирался с системным меню, успела немного восстановиться выносливость. А вот здоровье прибавилось лишь самую малость. И мне пришло в голову обыскать хижину на предмет целебных средств. без толку Внутри было хоть шаром покати. Но совсем уж впустую я время не потерял. Отыскал драную рубаху и штаны с заплатами на коленях. Поменял на них свой саван. Никаких бонусов, новая одежда не дала, но хоть перестал выглядеть выбравшимся из могилы покойником. Еще нашел лопату. Тяжелую и неудобную, с налипшими комьями грязи. Эта находка и подсказала, что моей точкой входа в игру стала сторожка при погосте. И кладбище это совершенно точно было лесным. По крайней мере, когда приоткрыл дверь и выглянул наружу, то очередной в молнии высветил одни только деревья. Те вставали в десятки шагов настоящей стеной. К ним уходила размокшая от дождя тропинка, но у меня и мысли не возникло покинуть свое убежище. На улице было темно, как в... В общем, очень-очень темно там было. Слишком темно для меня. Задвинув щеколду, я вернулся к столу и решил, что без ночного зрения в игре с моей специализацией делать нечего. Некроманты — это ночи подземелья. Будет не слишком-то приятно вечно ощущать себя слепой курицей. Да и согласно рекламным проспектам, для отдыха пользователям требовалось от 20 минут до 3 часов сна. А темное время суток тут как минимум часов 6, если не больше. И еще сумерки. И все те же подземелья. Нет, без ночного зрения никак. Здоровье восстанавливалось как-то совсем уж неохотно. И я вновь прошелся по сторожке, закинул в очаг несколько полешек, с помощью запаленной от свечи лучиной развел огонь, и в помещении сразу прибавилось уюта. Свет и тепло — великое дело. Я выставил табурет на середину помещения, уселся на него, постарался расслабиться и отрешиться от шороха дождя и вспышек молний. Неужто игроки начинают свой путь только с рубахой, штанами и ножом? Нет, ерунда. Должно быть что-то еще. Тайник? Едва ли базового уровня восприятия могло хватить для обнаружения захоронки, и я не стал бездумно пялиться в полумрак помещения Вместо этого пошевелил мозгами, взобрался на стол и принялся шарить руками по балкам. Почти сразу пальцы наткнулись на что-то железное, а потом на пол с громким лязгом рухнул меч. «И какой меч?» Упертый в доске острием, яблоком противовеса на конце рукояти, он достал мне до подбородка, ржавый клинок оказался волнистым. Фламберг. Будь я проклят, если это не мой собственный фламберг. И точно. Вызванное описание меча не оставило в этом никаких сомнений. Ржавый фламберг Доу. Базовый урон от 10 до 18. Базовое пробитие 40. Увеличенный шанс нанести критический урон и кровоточащие раны. Состояние ржавый. Вероятность снижения урона и пробития 20%. Уникальный, неотчуждаемый, неразрушаемый. Мелькнуло сообщение, что пользователю башен власти вручён случайный предмет из его имущества, и я не сдержался, выругался в голос. Случайный. Как же, как же. Зуб даю, программный балансировщик выбрал самый бесполезный в нынешнем положении предмет, толку от которого в игре попросту не будет. Некромант с двуручником. Но с паршивой овцы хоть клок, и я перестал костерить разработчиков, вновь забрался на стол и продолжил поиски. Увы, больше ничего на балках не обнаружилось. Уселся тогда на табурет, устроил на коленях фламберг, усмехнулся. Поразительное дело, но даже при наличии колдовских способностей, острая железяка самым решительным образом подняла уверенность в собственных силах. Это было насквозь неправильно, но ничего с собой поделать я попросту не мог. Быть может, разработчики именно на такой эффект рассчитывали. Как говорится, пустячок, а приятно. Психологи, блин. Где-то в ящиках мне попадался точильный брусок. Я сходил за ним и начал приводить в должное состояние клинок Фламберга. Ничего иного попросту не оставалось. Дождь и не думал стихать. Небо затянули тяжелые тучи, и не было ни малейшего намека на рассвет. Пока орудовал бруском, счищая ржавчину от железа, вызвал описание своего невеликого магического арсенала, решив заранее понять, на что могу рассчитывать в схватке. Могильные черви. Базовое. Количество в комке от 1 до 3. Урон каждого от 2 до 3. Пробитие 1. Предельная дистанция 10 шагов. Расход энергии 5. утроенный урон нежити, за исключением костяных креатур. Шанс вызвать уцели рвоту и панику. В моем нынешнем состоянии заклинание наносило от двух до 9 единиц урона, и это заставило с уважением отнестись к параметрам именно Фламберга. Впрочем, на текущий момент урон у чар был именно что базовым. При увеличении воли будет расти и он. Вновь мелькнула и пропала шкала опыта. На этот раз, заполненная уже на треть зачистку клинка от ржавчины, мне накинули еще 20 очков опыта, а сам Фламберг избавился от дополнительных шансов снижения урона. Я отставил меч к стене и прошёлся по комнате, решая, чем заняться дальше. Вот уж действительно, симулятор реальной жизни. Скука в комплекте идёт. Нет, оставалась возможность покинуть сторожку, но я нисколько не сомневался, что в этом случае очень скоро вновь возникну в гробу, и возвращение в него едва ли будет таким уж безболезненным. Проще поскучать до рассвета. Ещё не давала покоя мысль, что рваные штаны и рубаха в купе с ножом и подарочным фламбергом несколько не дотягивают до стартового набора некроманта. Должно быть что-то ещё. Возможно, не в самой сторожке, а где-то неподалёку, в одной из могил, но должно. Под полом вновь заскреблись, и я стал куда осторожнее наступать на половицы, заодно прислушался к их скрипу. Одна из досок определённо прогибалась сильнее остальных, И я опустился на колени, сунул в щель остриё ножа, надавил и обнаружил тайник — крысиную нору. Одновременно с оповещением об очередном начислении опыта снизу ринулась какая-то тварь. Пасть с множеством мелких острых зубов едва не оттяпала пальцы, а если б не встал за свечой, то оттяпало бы. До невозможности разжиревшая крыса начала выбираться из-под Застряла, стала ворочаться и царапать коготками соседние половицы. Я в миг позабыл обо всех своих магических талантах, схватил приставленный к стене фламберг одной рукой за рекасса, а другой за рукоять и ткнул им в крысу, будто копьем. Насадил гадину на волнистый клинок для надежности, провернул его, и тут же по сторожке разошлась мерзкая вонь тухлятины. «Дохлый крысиный король убит. Опыт плюс тридцать». «Дохлый?» И точно. Стоило только выдернуть насаженную на меч крысу из лаза, как в цветах камина сразу углядел следы разложения и грубые стежки, которыми соединили воедино куски мёртвой плоти. Определённо, это была работа некроманта. Быть может, даже моя собственная. Быть может, это страж моего собственного тайника. Кривясь от омерзения, я сунул руку в крысиный лаз и вскоре нашарил там небольшую шкатулку. Та оказалась не заперта, а внутри, помимо кошеля с пятью мелкими серебряными монетами, обнаружился амулет в виде уже знакомого костяного колеса, и черепа, да еще несколько свернутых в трубочку листов. Увы, никакими магическими свойствами амулет не обладал, и, судя по всему, был цеховым символом некромантов. Я немного поколебался, но все же повесил его на шею. После в неясном мерцании свечи начал изучать записи. На небрежных рисунках оказались запечатлены расчлененные животные, тут же шли какие-то пояснения, только, увы, прочитать их не вышло. Проверка интеллекта провалена. Требуемый уровень – плюс пять. Я выругался, но без особой досады. В конце концов, сложности для того и существуют, чтобы их преодолевать. Куда больше расстроило невозможность убрать записи в инвентарь. Сделать это не получилось из-за банального отсутствия сумки или вещевого мешка. Проклятие. Да у меня не было даже завалящей котомки. Пришлось вернуть листки в шкатулку и упрятать ту обратно в крысиный лаз. После я вернул на место половицу. и задумался, как быть с ножом. В итоге заткнул его за веревку, заменявшую в штанах ремень, только подтянул ее посильнее, чтобы оружие не провалилось в штанину. Потом вытащил дохлого, теперь уже окончательно и бесповоротно дохлого, крысиного короля за дверь, и отшвырнул его подальше от крыльца. Вонь разлагающейся плоти подействовала на нервы угнетающие, и невольно возникло сомнение, тот ли путь развития я выбрал. Но лишь вздохнул и выбросил эту блашь из головы, Не развлекаться сюда пришел. Достигну двадцатого уровня, узнаю задание, выполню его. И здравствуй, программа защиты свидетелей. Дрова в очаге прогорели, алые угли почти не давали света, да и огарок свечи начал мерцать. Поэтому я воспользовался последним шансом обыскать сторожку, но никаких новых открытий сделать не сумел. Если тут и были другие тайники, моего уровня восприятия для их обнаружения определенно недоставало. А потом на улице забрежил рассвет, и пришло время отправляться на поиски приключений, опыта и добычи. Ну и всего остального, что заготовила для меня фантазия разработчиков.